Когда ураган, подгоняемый вихрями станции манипуляторов, дошёл до долины Триватан, по губам Уильсона скользнула едва заметная улыбка. Большой палец сильно нажимает на гашетку. Пуск ракеты. Туманный след тянется за ней через всё небо. Разворот истребителя и уход под защиту эскадрильи Диких лис. Поражение цели ракетой отображается на экране радара. Удалённое, неощутимое убийство. На выходе из долины Триватан и над высокой пустыней скорость ветра достигала 500 км/ч. Здесь не стояло станций манипуляторов, да они уже и не были нужны. Ураган стал настолько силён, что его уже не требовалось подгонять, и невозможно было контролировать. Лавина белых облаков затопила высокую пустыню. Уилсон увидел, как пелена меняет оттенок и темнеет, но не до свинцово-серого цвета, грозящего ливнем, а до коричнево-жёлтого, изо частиц песка и пыли засасываемых смерчами. Он следил за массой облаков, пока они не достигли горной цели, ограждающей восточный край пустыни. Облака поднимались всё выше и выше и в конце концов перевалили через заснеженные вершины скрыф равнину, на которой готовы были обрушиться. Солдат мобайл приближался к мортану лёгкой поступью паука, раскачиваясь из стороны в сторону точно рассчитанными контролируемыми движениями. Он отличался от тех, что воевали на Илане. Каждая из четырёх его ног внизу раздваивалась, так что существо опиралось на восемь копыт. Две руки из четырёх тоже стали двойными. Проклятая тварь превратилась в огромное насекомое, пробуждающее первобытные страхи. Даже под действием ускорителей, позволяющих внимательно наблюдать за противником, Мортон был не в силах определить, в какой поочерёдности передвигаются его копыта. Взять его на прицел практически не представлялось возможным. Одна пара рук Мобайла сжимала массивное оружие с длинным дулом. от которого Мортон тщательно пытался увернуться. Он делал это, передвигаясь зигзагами и всегда сохраняя контакт с почвой, что позволяло мгновенно изменить направление. Глинные прыжки не годились, иначе бы чужак смог прицелиться. Заряд плазмы из винтовки Мобайла ударил в землю у ног. Силовое поле скафандра выдержало, но его самого подбросило вверх. Падение в условиях низкой гравитации дальней оказалось неприятно медленным. Действие ускорителей растянуло этот досадный момент чуть ли не до бесконечности. Следующий заряд угодил в грудь. Защитное поле вспыхнуло пурпуром, и Мортон завертелся в воздухе, отчаянно дрыгая ногами, чтобы зацепиться за землю или за что-то ещё лишь бы остановиться. Виртуальная рука с раздражающей медлительностью двинулась к ряду иконок, выбирая оружие. Ещё один энергетический заряд попал прямо в шлем. Из кассеты на предплечье вылетели несколько плазменных гранат. Воздух вокруг Мобайла вспыхнул искрами статических разрядов. Мортон распластался на земле. Мир снова вернулся к реальному времени. Подтянув колени, Мортон сильно оттолкнулся И электромускулы бросили его тело вперёд, словно аэроботка Микадзы. Электронный заряд ушёл в землю нетронув мобайла, крепко опиравшегося на все восемь ног. Он был одет в свободный балахон из серо-зелёной чешуйчатой ткани, вероятно, служившей проводящей основой для силового поля. Сенсорные отростки заканчивались золотистыми электронными линзами. На концах некоторых рук имелись тройные механические клещи. На корпусе висели плоские металлические футляры с гибкими кабелями. Вторая рука навела на мортана массивное орудие, а её отросток приготовил к броску какую-то гранату. Третья рука выстрелила из изоонного пистолета. В первой зажужжал длинный кинжал. Четвёртая произвела выстрел по посторонней цели где-то в стороне от дороги. На виего атростке завертелся барабан, подающий заряды, ионный импульс поразил сенсоры несущегося на чужака Мортона, и он на секунду ослеп. Тактильный отклик зарегистрировал столкновение с массивным противником, и Мортон почувствовал, что одна рука обхватила его бедро. В районе шеи заскрежетало лезвие, отыскивающее слабое место. В виртуальном поле зрения вспыхнул сигнал тревоги. предупреждающий о перегрузке силового поля, истощаемого каким-то посторонним устройством. Эти солдаты мобайлы значительно превосходили в скорости своих сородичей селана. Сенсоры восстановились и возобновили подачу информации, представив изображение защитной ткани чужака, пурпурного сияния и вытоптанной травы. Собственные чувства подсказали Мортону, что он падает вместе с противником. Он замкнул электрическую систему скафандра, выдав импульс в 40000 вольт. Чужак стал ярко-малиновым. Он пытался оседлать Мортона, осуществляя захват третьей и первой ногами, от чего тому показалось, будто по его лодыжкам и голеням бьют сразу сотни острых копыт. Мортон сделал перекат, усилив его мощным скручиванием, и оказался наверху. Перчатка сомкнулась на первой руке Мабайла и вывернула его со всей силой электромускулов. В глубине чужака что-то щёлкнуло, и конечность согнулась под острым углом. Клешня третьей руки сжала шею Мортона. Его силовое поле окрасилось ещё ярче. "Дьявол тебя побери!" прохрипел Мортон. На пальцах его правой руки выросли пятисантиметровые когти. Он с размаху ударил по корпусу чужака, выбив в веер красных искр. Мортон не ослаблял нажима, чтобы дать возможность системе подавления вытянуть энергию силового поля врага. Его собственный скафандр подал сигнал о повреждении изоляции. Наконец защита чужака ослабела вокруг когтей. Рука Морти пробила ткань одежды и плоть. Он постарался просунуть руку как можно глубже, поворачивая при этом когти, чтобы разорвать внутренние органы и кровеносные сосуды, а затем потянул руку назад. Она с трудом вышла из тела чужака, вытащив наружу медово-жёлтые внутренности. Солдат Мобайл обмяк. "Морти, дорогуша, у нас нет времени для личных дуэлей". насмешливо пропела Кэт. Рядом с ним ударило реактивное поле. Взрыв выбросил тучу невидимых шрапнели, посёкшей землю и поверхность камней. Силовое поле Мортона вспыхнуло на грани перегрузки. Говорил же я тебе, что ты зря потратил ракеты, бросил ему Роб. Мортон тяжело поднялся на ноги. Кэт права. Солдат Чужаков здесь бесконечное множество. И они просто задавят людей своей массой. Мобайлы сотнями выскакивали из подошедших машин и окружали грузовик MAN. Дорога оказалась полностью заблокированной. Глупо было пытаться обойти их с фланга. В 150 м слева от Мортона по первой магистрали шли броневики. Лучи их рентгеновских лазеров метались со стороны в сторону, удерживая мобайлов на расстоянии. Но это оружие могло разрушить силовое поле только с расстояния 50 м, что значительно сужало зону охвата. Перед машиной Бредли в полотно дороги ударило реактивное поле. Гиперфиламентная шрапнель раздробила бетон до состояния гравия. Колёса, попав на мелкую крошку, пошли юзом, и броневик сильно занесло. В группу мобилов, стрелявших этими снарядами, С гулом понеслись импульсы излучателя частиц Алика. Мобайлы попали на землю, но почти сразу же начали подниматься. Мортон провёл сканирование всеми своими сенсорами, стараясь определить дальнейшую тактику. Ситуация сильно осложнилась. Вместо первоначальной блокады они продвинулись всего на 3 км и оказались в окружении по меньшей мере полутора сотен мобайлов. Позади них, примерно в километре, остались всадники на Шарлеманьях. Но существенной помощи ждать от них не приходилось. В батареях скафандра осталось не больше половины заряда. Опасных факторов было слишком много, и ни у кого уже не осталось ракет. Сигнал сканера определил, что грузовик MAN со своим эскортом опередил преследователей уже на 8 км. и вырвавшись на свободную дорогу, быстро удаляется. Догнать его, а тем более уничтожить, Бредли уже не удастся. Будем прорываться вместе с броневиками, решил Мортон. Стик, отключи свои лазеры, ты нас подвезёшь. Мортон, нам необходимо его догнать, воскликнул Бредли, в его голосе Мортон уловил нотки отчаяния. Мы сможем прорваться только в том случае, если объединим силы. Он пустился бегом, ещё не договорив. Рядом с ним двигались остальные обладатели боевых скафандров, и их энергетическое оружие беспрестанно било по подвижному строю солдат мобайлов. Опередившие людей броневики снова попали под обстрел реактивными пулями. Покрытие дороги мгновенно превратилось в рыхлую массу. в которой вязли колёса. Дерьмо, раздался крик робо. Сенсоры Мортона выделили двух атаковавших робомабайлов. Они притаились в неглубокой впадине, а осевшая пыль замаскировала костюмы. Солдаты мобайлов вцепились в скафандр робов всеми конечностями, и клубок из трёх тел покатился по земле. Выстрелы, производимые в упор, окрашивались силовые поля то голубоватым то светло-красным. Продолжаем движение, настойчиво скомандовала Кэт. Это было очень трудно. Мортон едва удержался, чтобы не остановиться и не разбить дерущихся выстрелами из гипервинтовки. В его мозгу в ускоренном режиме мелькнуло изображение толпы наступающих на пятки чужаков. Бегущие впереди преследователи уже почти поравнялись с Робом. "Роп, уходите", буркнул он. Я сейчас покажу им фокус дока Роберца. Эти ублюдки ничему не научились. Виртуальная рука Мортона метнулась к конки телеметрических показателей робота. Он увидел, как одним за другим отключаются аварийные ограничители мощности. Под ногами заскрепел оставшийся от бетона гравий. До броневеков осталось не больше 10 м. Мортон прыгнул, намереваясь приземлиться по другую сторону от машины. Он почти завершил прыжок, когда Роб перезакаротил все имевшиеся у него батареи. Чистое голубое небо залило ослепительной белизной. Молодец, Робби, крикнула Кэт. Вытянутые руки Мортона коснулись земли. Он сгруппировался и, гася инерцию, покатился кувырком. Оставшийся сзади броневик скользнул в сторону и стик отчаянно повернул руль, стараясь восстановить направление. Мортон легко запрыгнул на машину и обеими руками ухватился за стойки рентгеновского лазера. Рядом, словно в результате телепортации, возникла кэт. Один из сенсоров воспроизвёл изображение дымящегося кратера на том месте, где только что лежал Роб. На крышу броневика с грохотом взлетел Алик. Его перчатки вцепились в узкие края броневого листа с такой силой, что едва не смяли металл. Гипервинтовка Мортона плавно вышла из чехла на предплечье, и в виртуальном поле зрения мгновенно появилась прицельная сетка. Все трое начали стрелять по многочисленным мобаям, преграждавшим путь броневику. "Используйте всё оружие", закричал Алек. "Сбивайте их с дороги". Лента подачи зарядов застучала на скафандре Мортона. Плазменный карабин, переведённый в режим непрерывного излучения, ненасытно пожирал энергию. Гипервинтовка поворачивалась по кругу, поражая одну цель за другой. Указатель заряда батареи опустился до критической отметки. Джим и Мэттью, догнав броневик Аюба, добавили к общей стрельбе импульсы своих винтовок. Реактивные пули осыпали всё вокруг гипершапнелью. Ионные заряды окутывали запылённый корпус броневика негаснущим сиянием. Окружающий ад превращал показания сенсоров в цифровую метель. Энергетические разряды хлестали по скафандру, вызывая протестующий визг тревожных сигналов. Наконец, броневики вырвались из безумного шквала и понеслись по серой бетонной ленте первой магистрали. Стик разогнал машину до 160 км/ч, несмотря на то, что откуда-то снизу вырывались клубы дыма. Мортен, обернувшись назад, увидел толпу преследователей. Они сконцентрировали огонь на задней машине. Джим и Мэтту старались изо всех сил, но шквал огня оказался слишком мощным. После очередного попадания реактивных пуль броневик взорвался. "Нет!" закричал Алек. Будьте вы все прокляты! Господи, ну почему нам никак не удаётся убить этого ублюдка? Мортон мог бы ответить, но перед его глазами ещё отчаянно скалился роб и дымился остекленевший кратер, оставленный в горах Хрентауна доком Роберцом. Сколько у тебя осталось энергии в батареях? спросила Кэт. Процентов 20, может быть. Мортон проверил указатель. Чуть меньше. Он посмотрел вдоль борта броневика. Откуда-то изнутри раздавался пронзительный скрежет металла по металлу. Вырывающийся наружу дым становился всё гуще. Вот этот единственный процент способен нас убить, сказала Кэт. "Эй, Стик", окликнул водителя Мортон. "Мы доберёмся до места". Металлический скрежет звучал уже похоронным звоном. "Доберёмся". У этой машины тройной запас дублирующих систем. Онам осталось всего 16 километров. Стик даже не позаботился сбросить скорость. Дорога впереди плавно поворачивала, уходя к предгорьям. Институтская долина открывалась широкой седловиной, простиравшейся до первых отрогов у гор. Ближайшие вершины были не настолько высокими, чтобы обзавестись снежными шапками. Но в туманной дали виднелись и более величественные пики. Мортон кинул взглядом изломанную линию горизонта, отыскивая малейшие признаки надвигающегося урагана. Высокое сапфировое небо вдаль оставалось таким же безмятежным, как и несколько часов назад. "Проклятье", про себя выругался Мортон. Я думал, что можно рассчитывать хотя бы на адмирала Бронированный автомобиль резко вздрогнул, но сейчас же выправился. Мортон запустил радар и начал исследовать пространство вдоль дороги. После нескольких пустых картинок он засек грузовик MAN в 10 километрах, уже в долине. "Бредли, с сожалением произнёс он, догнать его нам не удалось. Нет ли каких-нибудь идей насчёт повреждения корабля?" "Нет, повредить мы его не сможем. Надо хотя бы задержать старт до прихода урагана. Как? Есть одна возможность, но вы должны мне помочь. Положение всё больше осложнялось. Мортону хотелось бы заглянуть в лицо Кэт, чтобы понять, что она думает о происходящем. Мортон достаточно изучил эту женщину, чтобы читать её мысли. Вероятно, Кэт изучила его ещё лучше. Мы зашли уже так далеко, пробормотала она. Взлпы ядерных снарядов мощностью в 50 килотон превратили плазму из розовой в почти фиолетовую. Сквозь отверстие в наружной решётке, словно солнечные протуберанцы, прорывались тысячекилометровые выбросы, быстро распадающиеся на отдельные рваные вихри. Харибда скользнула между ними и с ускорением в 14g орвалась в слой плазмы. Оззи даже зная, что плотность плазмы лишь немного превышает плотность вакуума, невольно напрягся, ожидая сокрушительного удара. Но корабль лишь слегка завибрировал, что на фоне колоссального ускорения было почти незаметно. Оззи немедленно отключил двигатель, и измученное тело отреагировало на резкий переход в состояние свободного падения, как на сильный рывок вперёд. Что случилось? промямлил Марк. Ну, я отключил все активные сенсоры. Дальше пойдём в темноте, понятно? Пассивные сенсоры показывали лишь реактивные следы проносящихся вокруг ракет праймов. Они стреляются опережением. А мы сумеем сориентироваться. Конечно, взгляни на отклики. Плазма освещает решётку в двадцати различных спектрах. Мы вполне сумеем проскочить, если полетим медленно. Фрегат по инерции двигался ко второй сферической решётке на скорости около 20 км/с. Позади 320 кораблей праймов уже проскочили сквозь наружную решётку и погрузились в плазму. На ходу они выпустили очередной ракетный залп. Ох-ох, всё в порядке. Я проведу корабль сквозь вторую решётку. Не волнуйся. Она состоит из отрицательной массы. Так что мы никак не сможем об неё удариться. А если подойдём слишком близко, нас просто выбросит наружу. Это что-то вроде однополярного магнита. Ози, о боже, они видят наш след. Что? Захарипдей словно гигантский смерч на 500 км растянулась спираль плазмы. К её началу со ускорением в 17g уже рванулась стая ракет. Начались взрывы. Силовое поле корпуса отражало их импульсы, но при этом вспыхивало золотисто-розовым светом и отбрасывало в плазму разветвлённые разряды. Чёрт! Ози запустил вспомогательный двигатель и изменил курс Харибды, направив её по параллельному вектору. Ускорение снова вдавило его в кресло. Мы отрываемся? Нет. Марк, за оружие отвечаешь ты. Сделай что-нибудь. Что? Я могу запустить квантовую ракету, нову бомбу или польнуть из нейтронного лазера. Позади корабля взорвалась новая партия ракет. Излучение взрывов окрасило силовое поле в призрачно-фиолетовый цвет. Запускай квантовую ракету. В момент взрыва мы должны находиться не меньше, чем за миллион километров от него. Всё, что окажется ближе, будет уничтожено. Сукин и дети, так мы ничего не добьёмся. Зарегистрирован входящий вызов. Доложила RIP от программа. Кодированный канал мазерной связи. Источник находится снаружи первой решётки сферы. Ты что, издеваешься надо мной, простаналози. Установить соединение. Сертификат личности подтверждён. Это Найджел Шелдон. Оззи рассмеялся, так что на глазах выступили слёзы. Передай ему, что мы принимаем ставки. Эй, Оззи, как делишки? раздался голос Найджела. Помощь не требуется. Оба оставшихся броневика преодолели последний поворот, и перед ними открылась институтская долина. Городок ничем не отличался от небольшого университетского кампуса. Виллы и многоквартирные жилые дома ровными рядами расположились на более пологом южном склоне долины, а их серебристые окна смотрели на длинные здания лабораторий и производственных мастерских, стоявших на противоположной стороне. Над всеми постройками, надёжно укрытыми силовым полем, возвышался огромный цилиндр космического корабля. Леса, окружавшие восьмисотметровую громаду на протяжении двух десятков лет исчезли, открыв светло-серый корпус, блестевший в лучах утреннего солнца словно атлас. Большую часть нижнего уровня этого суперсооружения составляли сопла восьми ядерных ракетных двигателей. Снаружи их оболочки пересекали концентрические термоканалы, предназначенные для охлаждения сверхпроводящих обмоток и сохраняющие тёмно-вишнёвый оттенок. Несколько длинных прямых рёбер, выступающих из корпуса, обеспечивали температурный режим внутренних резервуаров и генераторов. Они светились пурпурно-розовым светом. Ближе к носовой части корабля Огромный опухолью выдавался основной комплекс генераторов силового поля, дополненный продолговатым конусом алого цвета, имевшим в основании около 50 м. Изморозь, покрывающая длинные полосы фюзеляжа, выдавала наружные стенки резервуаров с дейтерием. Единственная оставшаяся вспомогательная стойка поднималась к самой носовой части. У её подножия стоял грузовик ман. Сокин сын, всё-таки успел, раздражённо бросил Лалик. В любом случае мы вряд ли смогли бы ему помешать, заметила Кэт. Я сомневаюсь, что бы эти парни нас пропустили. На расстоянии полукилометра от Марии Селестых сомкнулось широкое кольцо солдат Мобайлов. Проклятье, пробормотал Мортон. Их здесь не меньше тысячи. Всё готово, объявил Стик. Запускаем. Мортон поднял в воздух трёх своих дронов, распространяющих электромагнитные помехи. Кэт присоединила к ним свою пару. Стики Олвен изменили фокусировку рентгеновского лазера, чтобы широким веером излучения охватить стоящих впереди чужаков. Несколько секунд солдаты Мобайлы подвергались бомбардировке мощными сигналами. Рентгеновские лучи лишали чувствительности их электромагнитные сенсоры. Мобайлы быстро адаптировались, поставили фильтры и уничтожили цифровые вирусы. Но на какой-то момент все они почти ослепли. Однако ничего не произошло. Когда сенсоры чужаков полностью восстановились и просканировали окрестности, никаких изменений обнаружено не было. Бронированные машины всё так же двигались по первой магистрали. Снаружи на корпусе одной из них, выбрасывающей горячий чёрный дым, попрежнему висели три человека в боевых скафандрах. Внезапно обе машины остановились, взвизгнув покрышками. Коробки передач лязгнули от резкого включения заднего хода, и броневики, скользя по бетону словно по льду, стали разворачиваться. А потом помчались по дороге в обратную сторону. Солдаты Мобайлы все как один мгновенно устремились в погоню. Броневик, пускавший клубы дыма, стал странно дёргаться, из-под него полетели искры. Внутри что-то громко зазвенело. Мобайлы открыли огонь. "Пошёл!" завопил Мортон и оттолкнулся от броневика. Небо вокруг него взорвалось неукротимым блеском ионных разрядов. Он коснулся бетона, сгруппировался и перекатился через голову, рассчитав движение так, чтобы скочить на ноги в полуобороте от дороги. Электромускулы сразу бросили его вперёд в стремительном спринге. Мортон наклонился под углом 45°. Градусов. Силовое поле его скафандра сосредоточилось вокруг головы и плеч, образовав своего рода конус, уменьшающий сопротивление воздуха. Его руки опустились почти к самой земле, как у древних неандертальцев. Сенсоры зафиксировали прыжок стика через верхний люк кабины. Его защитное поле, раскалившееся от перегрузки до красного, хранитель с рождения, привыкший к низкой гравитации, стремительно понёсся в сторону от дороги. Мобайлы за его спиной сконцентрировали стрельбу, и через мгновение броневик взорвался.